Страница 377, письмо 297, Софья Андреевна Толстой. 1896 год, октября 23 -го, Ясная Поляна. «Написал тебе это не письмо, милый друг, и хотел послать Стане, уехавшей в Тулу, но не успел. Она уехала, и вот пишу письмецо, которое сам свезу в Ясенке. Очень мне вчера было сердечно хорошо провожать тебя». «Только жалко было, что ты испугалась, и досадно было на бедного, лишенного главного человеческого чувства понимания жизни других людей, поэтому до идиотизма эгоистического нишу». «Пишу это отчасти даже не отчасти, а совсем для него. Ему нужнее всякие тригонометрии и цицероны учиться понимать жизнь других людей». Понимать то, что для других несомненно и часто отравляет жизнь, а для него совершенно неизвестно, то, что другие люди также радуются, страдают, хотят жить так же, как и я. Он совершенно лишен этого чутья, и ему надо вырабатывать в себе это чутье, потому что без него человек животное, непростое, а страшное, ужасное животное. Говорю я это ему не потому, что он вчера в вагоне как-то кратко выразилась, ворчал а потому что я никогда, исключая, как важных катастрофах, как твоя болезнь, не видал в нем искры сочувствие интереса к чужой жизни, сестер, братьев, твоей, моей. Сочувствие же истинное может выразиться только в обыденной жизни, а не в катастрофах. В исключительных случаях сочувствие не есть сочувствие страдающему, а опять эгоизм, страх перед нарушением привычного и приятного порядка жизни». Меня этот эгоизм ужасает и действует на меня, как вид ужасной гноящейся вонючей раны. Я давно набираю это чувство, и вот высказал только больно то, что знаю вперед, что все, что я сказал, будет спокойно откинуто, как нечто неприятное, нарушающее эгоистическое самодовольство. Если же нет, и ты, Миша, подумаешь, и заглянешь в себя, и согласишься, и захочешь вызвать в себе недостающее, то я буду очень рад». «Только признает свои несовершенства, и сейчас же выступят сами собой все хорошие свойства, а они есть тебе. Очень уж наболело у меня сердце от этих двух мальчиков. Андрюша, который вчера не пришел к тебе, вернулся опять бог знает когда. Я лег во втором часу, его не было, и нынче доволен и горд, и куда-то исчез опять». Ужасно тяжело видеть в моей семье такое противоположное всему тому, что не только теперь, но всегда прежде считал хорошим. «Ну, довольно, тебе и так скучно, а я еще докучаю. Дохотелось да излить горе. А кому же ближе, как тебе?» «Лева, нынче, смотрю, вставляет сам двойную раму с Дорой. Я всегда этому радуюсь. Маша ходила на деревню к больным» учит сейчас и переписывает письмо, которое я написал иркутскому начальнику дисциплинарного батальона. Примечание первое. Я утро спал, писал, последние дни в своей работе запутался и был бы огорчен, если бы не знал, что это бывает и пройдет, и еще лучше уяснится. Примечание второе. «Ты не скучай и не унывай, ты говорила, что твой приезд мог бы для нас быть не так приятен, как прежний». Я, напротив, очень был тобой доволен, и очень хорошо было с тобой, и хотел бы тебя не покидать и для тебя, и для себя в духовном отношении. Таня решила восемнадцатого переезжать. Я не спорю, но я, если думал, то решил, когда выпадет снег. Нынче ветрено и похоже на приближение снега. Я нынче все утро в постели сочинял стихи в роде Фета, в полусне. В полусне только это простительно. Целую тебя, Мишу и Сашу. Еще событие у меня то, что читаю прекрасную, удивительную статью Карпентера, англичанина о науке. Примечание третье. Примечание. Первое письмо начальнику Иркутского дисциплинарного батальона Казьмину с просьбой не накладывать новых и новых наказаний на крестьян Петра Альховика и Кирилла Середу за отказ от исполнения военной службы. Смотри, том шестьдесят девятый, письмо сто сорок девятое. Второе христианское учение. Третья статья Карпентера. Современная наука. В ней точные общественные науки подвергались критике за их отвлеченность, рассудочность, игнорирование в явлениях элементов человечности и индивидуальности. Конец примечаний.